Глава 17. Бочонок дьявола. Около недели спустя Дик опрометью примчался с криком «Пэдди! Пэдди! Корабль!» Немного потребовалось Пэдди времени, чтобы очутиться на верхушке холма. И точно, это был корабль. Широкоскулый и тупоносый, издали провозглашавший о своем ремесле — Пэдди Баттон скорее бы сунулся на корабль самого Люцифера, чем на Тихоокеанского Китолова. Он слишком хорошо знал их, чтобы рискнуть иметь с ними дело. Живо он запрятал детей под большую индейскую смоковницу, запретив дышать и двигаться до его возвращения, так как судно это — корабль самого дьявола, и если матросы поймают их, они живьем сдерут с них шкуру. После этого он, что было духу, поспешил на взморье, выбрал все добро из Вигвама и сложил его в шлюпку. Он уничтожил бы и самый дом, когда бы только мог, но было некогда. Потом отвел шлюпку ярдов на сто вдоль по левой стороне лагуны и поставил ее к берегу под свисающими сучьями большого дерева. Потом возвратился пешком через кокосовую рощу и, притаившись за деревом, заглянул что там происходит. Ветер дул прямо в проливчик между рифами, и старый китолов вошел в лагуну со спокойной уверенностью завсегдатая, обрыскавшего все закоулки Тихого океана. Якорь упал с громким всплеском, но Батон не стал дожидаться, пока спустит лодку, и поспешил обратно к своим питомцам, с которыми и провел всю ночь в лесу. Поутру Китолов убрался во свояси, оставив в память своего посещения перерытый песок, пустую бутылку, половину старой газеты и разорённый вигвам. Старый матрос от души проклинал судно, появление которого внесло новый труд в его ленивую жизнь. Каждый день в полдень приходилось подниматься на вершину и выглядывать Китоловов. Киталовы смущали его мирный сон, хотя сомневаюсь, чтобы он мог теперь соблазниться даже пароходом королевской службы. Ему и без них было хорошо. После стольких лет тяжелой матросской лямки жизнь на острове казалась ему раем. Запаса табаку хватит на неопределенное время, отвести душу можно с детьми, еды вдоволь. Не хватало только трактира. Впрочем, как вы скоро увидите, дух хмельного веселья внезапно заметил эту оплошность природы и поторопился ее исправить. Наиболее прискорбным последствием пребывания Китолова было не разорение дома, а исчезновение Эмилининой коробочки. Все поиски оказались тщетными. Быть может, Баттон в попыхах позабыл о ней, и кто-нибудь из матросов подобрал её. Так или иначе, она исчезла, и Эмилина грустила о ней целую неделю. Она питала большое пристрастие к ярко окрашенным предметам, в особенности к цветам, и то и дело сплетала венки себе или другим на голову. В этом сказывался женский инстинкт, так как Дик никогда не плел цветочных гирлянд. Раз как-то утром она сидела рядом со старым матросом, нанизывая ракушки когда из рощи прибежал Дик, очевидно, что-то разыскивая. Вскоре он нашел то, что искал, большую раковину, и побежал с нею обратно в лес. Кстати сказать, одеждой Дику служил кусок коры кокосового дерева, обёрнутый вокруг бедер в виде шотландской юбочки. Почему он носил этот наряд, трудно сказать, так как сплошь и рядом бегал совершенно без всего. «Я что-то нашел, пойди крикнул он, исчезая в чаще. «Что ты нашел? пропищала Эмилина с любопытством. «Что-то смешное!» — донеслось из-за деревьев. Вскоре он возвратился, на этот раз уже не бегом, но осторожно неся в обеих руках раковину, как если бы в ней было что-то драгоценное. «Пэдди, я перевернул старый бочонок, и вдруг в нем затычка! И я вынул ее. «И в бочонке полно чем-то! Смешно так пахнет! Я принес тебе показать!» Раковина была полна желтой жидкости. Пэдди понюхал, отведал и испустил громкое «Ура!» «Ром, провались я на этом месте!» «Что это такое, мистер Баттон?» — спросила Эмилина. «Где ты, говоришь, достал его? В старом бочонке?» «Что ты там болтал?» — спрашивал Баттон в каком-то ошеломлении. «Да, я вытащил затычку». «Засунул ты ее обратно». «Да, да». «О, слава Всевышнему! А я-то, знай себе, сижу без конца на старом пустом бочонке. Язык до пят болтается от жажды, а он-то все время полон рому!» Эмилина хохотала. Баттон вскарабкался на ноги и все вместе отправились к роднику. Бачонок лежал дырой кверху, как его повернул неугомонный дик. Он так оброс зеленью, так был похож на старый пень, что хотя китоловы тут же брали воду из ручья, они так и не заметили его. Баттон постучал по нему раковиной, он был почти полон. Кто оставил его здесь и почему, сказать было некому. Про то знали, быть может, заплесневелые черепа, когда бы только они могли говорить. «Скатим его к берегу», — сказал Пэдди после того, как вторично приложился к нему. Он дал Дику попробовать. Мальчик выплюнул, скорчил гримасу, затем они принялись вдвоем катить бочонок вниз по склону, в то время как Эмилина бежала впереди, увенчанная цветами.